Глава 3. Из немого оцепенения вывел зубной скрежет. Моника наклонилась к Николь и прошептала. — Ты видишь то же, что и я? — К сожалению. — Как этот говнюк здесь оказался? Николь обессиленно подняла плечи. — А ну, пошли. Моника встала сердито, тряхнула рыжий копной волос. — Николь с удивлением и немного испуганно посмотрела на подругу. Та выглядела решительно. «Куда?» К Карле Или ты собираешься терпеть его?» Не дожидаясь ответа, Моника потянула Николь за руку. Пульс загрохотал в ушах и с каждым шагом, сокращающим расстояние, учащался до опасных пределов. На лице Макса отпечаталось удивление. На миг показалось, что и он лишился дара речи, но тут же собрался, сделал шаг навстречу. «Привет, Николь!» Моника выросла между ним и подругой, как стальной заслон. «Привет, говнюк!» — она обернулась к начальнице и с нажимом произнесла. «Карло, можно тебя?» Карла, безоговорочный лидер и авторитет в компании, на секунду впала в ступор, ошеломленный выходкой Моники. Но запал рыжей подруги был велик настолько, что она, кажется, и вовсе забыла о субординации. «И «Извините, я сейчас». Карла ворвалась в кабинет, разъярённый фурией, хлопнула дверью так, что в оконной раме задребезжало стекло. «Ты что, себя позволяешь?» Моника не дрогнула, чего нельзя было сказать о Николь. «Карло, мы не можем с ним работать!» «Моника...» Николь помнилась от шока и теперь понимала, что надо как-то успокоить подругу. Но силы были неравны. И Карло поочередно переводила взгляд с одной сотрудницы на другую с видимым желанием разорвать обеих. «И почему же?» М? «Он...» Моника запнулась, повернулась к Николь, которая белее одними губами пробормотала. «Не надо!» «Ну, ты озвучишь мне причину!» Все сильнее раздражалась Карла. «Ты помнишь прошлогодний скандал в Эстер, когда архитектора поймали на плагиате чужих проектов? Ты тоже хочешь выкинуть сотни тысяч на адвокатов?» «Макс Бэлл к этому отношения не имеет». «Он работает там же! Он запорит проект Николь!» «Сейчас он работает на нас. А если Николь так трясется за свой проект, всегда может отказаться и от участия в конкурсе, а заодно и от должности начальника отдела. Замену я ей найду быстро». сьюзен тоже высказывала желание. «Нет, Карла, все в порядке». Излишне громко ответила Николь. — Еще было бы не в порядке. Я столько сил и времени потратила, чтобы его уговорить. Не хватало из-за вас упустить такого специалиста. Моника обреченно опустила руки. — Карло! Он гад, редкостный! — Прежде всего, он превосходный архитектор. Его личностные качества меня волнуют мало. Все остальное регламентируется договором. Мы еще хлебнем с ним. «С ним у нас есть шанс заполучить победу в конкурсе, которого мы сто процентов лишимся, если сейчас спугнем Бейла. Он нужен нам. Он нужен мне, если хотите. Так что на время работы забыть про личную неприязнь и подобные заскоки». «Я ясно выражаюсь». Моника процедила сквозь зубы. «Предельно». «Да, Карло», — кивнула Николь, — «мы пойдем». — Введи его в курс дела и заработаю. У нас не так много времени. Карла немного успокоилась, но взгляд теперь был колючим и пристальным. — Пойдем подышим? — спросила Моника, когда они с Николь покинули кабинет руководства. — Угу. Голова словно в дыму кружилась, уши закладывала от того, как часто и больно стучало сердце. Николь поднималась по лестнице, с трудом переставляя ноги, как будто те резко стали тяжелее, перестали слушаться. Она карабкалась наверх, цепко хватаясь за перила. Позади гулко отзывались шаги Моники. Как бы не хотелось, чтобы свидетелей у такого состояния не было, все же Моника была единственной, кого она готова была видеть рядом. Николь толкнула ладонью дверь на крышу, надавила на нее и почти вывалилась на площадку. Ноябрьский студеный ветер врезался в грудь сотни игл. Блоск прилипла к телу. Щеки горели, внутри что-то протяжно ныло, и холод ощущался спасением. Николь схватилась за перила и за всех сил сжала металл пальцами, как будто пугаясь, что порыв ветра сбросит ее с крыши вниз. Уверения в собственной силе сошли на нет, когда ее плеча коснулась рука подруги. Николь всхлипнула. Я так долго пыталась его забыть. Она зажмурилась и помотал головой, прогоняя из памяти улыбку Макса. Даже переехал из Трентона, чтобы случайно не встретиться. «Я знаю, дядка, знаю. Зачем он здесь?» Николь повернулась к Монике, но та только сочувственно отвела глаза. «Не приезжал столько лет даже домой, а тут, как бы то ни было, надо взять себя в руки». Дружеская ладонь ободрящая погладила Николь по спине. «Ты же не хочешь из-за него лишиться шанса выиграть?» «Нет». Тогда пора наращивать кожу и выпускать коготки. Во взрослом мире без этого никак. Николь протяжно застонала, согнулась, опустила лоб на руки. Зачем я вообще в это сунулась? Карла права. Лучше отдать проект Сьюзен, пока не стало поздно. Моника фыркнула, силком подняла ее за плечи и легонько тряхнула. — Ник! «Очнись! Это твой проект! Все наработки сделала ты, не кто-то другой. И только ты можешь довести его до конца!» «Как я буду работать с ним?» Шепотом произнесла Николь, ощущая, как во рту становится сухо. «Как?» «Как профессионал! Держи дистанцию, как с любым другим сотрудником. Говори подчеркнуто холодно и только на рабочие темы. — Но он не любой другой сотрудник. Он... Я знаю, надо постараться, Ник. Оставь прошлое в прошлом и не позволяй этому козлу снова тебя сломать. Второй раз ты так легко не отделаешься. Моника притянула ее к своей груди и обняла. Провела по волосам и поцеловала в висок. — Ты отличный специалист, не хуже него. — Так докажи это. — К тому же я всегда буду рядом. Ты же знаешь. — Знаю. — Ты сильнее, чем кажешься, Николь. Дай ему понять, кто здесь главный. глядишь скорее свалит отсюда, восвоясь. — Он тебе не нужен. Ты сама можешь со всем справиться. — Сама. Прямой взгляд, ласково уверенный тон подруги заставил гордость воспрянуть. Николь вздернула подбородок. — А знаешь... Ты права, но он нам не нужен. Каким бы крутым специалистом он ни был, мы не хуже. Вот! Такой настрой мне нравится куда больше. Пойдем и сотрем этот гадкий оскал с его рожи. Николь выпрямила спину, отцепилась от перил и решительно шагнула к двери. Волнение все еще лупило по нервам, но слова Моники и желание утереть нос Максу несли вперёд. Когда она вошла в свой open space, он стоял рядом с её столом, прислонившись к нему бедром, или стал одной из папок. Николь стиснула зубы, огляделась. "Коллеги", громко сказала она, и на манеры Карлы хлопнула в ладоши. "У нас новый член команды. Надо ввести его в курс дела. Через полчаса встречаемся в конференц-зале." Сьюзан, с тебя наработки по дизайну. Колин — ландшафт. Бетти — детская зона. Сотрудники зашевелились. Николь повернулась, промаршировала к своему столу и вытянула папку из рук Макса. Идем, покажу твое рабочее место. Не дожидаясь ответа, она зацепила со стула другую папку и направилась к дальней части офиса. Даже не оборачиваясь, чувствовала на себе взгляд Макса. Он сжёг спину, словно высекая клеймо на ней, позорную метку униженной, втоптанной в грязь женщины. Дойдя до стола, она хлопнула на него бумаги и обернулась, тут же напарываясь на знакомую наглую улыбку. Тебе не узнать, Ник. Деловая». — бархатным баритоном проговорил Макс. — Какая есть. У тебя полчаса, чтобы ознакомиться с нашими наработками. И постарайся быстрее включиться в работу. У нас всего месяц, чтобы все успеть. — Не всего месяц, а целых тридцать дней. Это уйма времени, Николя. От самодовольства, которым светилось его лицо, — Хотелось выругаться, залепить ему такую пощечину, чтобы даже Карл с своего кабинета этажом выше хорошо расслышала. Николь гордо задрала подбородок. — Да, времени достаточно, если не тратить его на болтовню. Она развернулась к нему спиной и ушла готовиться. То отлучаясь в конференц-зал, то возвращаясь к столу, видела Макса сосредоточенно склонившимися над бумагами. Нервозность зашкаливала. Еще в колледже его мнение было для Николь важным, едва ли не определяющим. Благодаря его советам ей с подругами удалось создать отличный проект парков в Трентоне, который отметила комиссия конкурса. Не первым местом, но получилось и впрямь неплохо. Поэтому теперь, когда Макс хмурил лоб над ее проектом, унять волнение стоило Николь огромных усилий. Коллеги по одному стекались к месту презентации. Когда собралась вся команда, последним в двери вошел Макс. Николь жестом указала ему на место в первом ряду. «Что ж, раз все в сборе, начнем». Она взяла пульт, запустила на экран картинки. Проект «Бушар» отель «Ресорт». Николь невольно бросила взгляд на Макса. Любопытно было понять его реакцию на громкое имя владельца сети отелей. Но он только вскинул бровь, в остальном демонстрируя, если не равнодушие, то отстраненность. Впрочем, скорее всего, Карла об этом ему уж точно поведала. Альбер Бушар, владелец сети спа-отелей, объявил конкурс на лучший проект своего нового комплекса. Через месяц архитектурные бюро представят ему на суд свои творения, из которых будет выбран победитель. С ним Бушар заключит контракт на строительство. «Итак...» — Николь провела пальцем по строке в блокноте и нажала кнопку на пульте. На территории в 25 гектаров в курортной зоне необходимо взвести спа-комплекс. Заказчик позиционирует его как место для семейного отдыха. А значит, особое внимание надо уделить детским зонам, бассейнам, игровым комплексам и опциям, связанным с уходом за детьми. Она щелкнула следующий слайд, обратив внимание на то, что фото на экране интересовали кого угодно, но не Макса. Он смотрел на нее, раздражающе щелкая ручкой. Наша работа начинается с изучения особенностей грунта, проектирования фундамента и несущих конструкций и заканчивается дизайном бахромы на занавесках. Проект необходимо сдать под ключ так, чтобы менять в нем ничего не пришлось. А для этого придется потрудиться. Следующий слайд. Еще один, еще десяток слайдов, но вновь взгляд Макса вместо изучения собора святого Стефана рассматривал Николь. Щеки вспыхнули от возмущения. — Самоуверенный индюк! Для кого я тут распинаюсь? — подумала Николь и повернулась спиной к зрителям и в первую очередь к Максу. Особым пожеланием заказчика было обилие пространства и естественного света. Самое важное здесь — главный административный корпус и его вестибюль, лицо отеля. Мы взяли за основу готические соборы и разбавили их модерном. Арочные своды, окна в несколько этажей, колонны и галереи. Надежность и легкость в одном флаконе. Она перевела дух. Дальше по плану шли ее личные наброски. Ее проект, который придумывала, разрабатывала сама. Картинка за картинкой, она все больше напрягалась. Не то тишина, царящая в помещении, подливала тревоги, не то само присутствие нежданного члена команды. Николь откашлялась. На сегодняшний день наша главная проблема состоит в том, что здание слишком большое — И потолки такой высоты, да еще и с таким большим количеством окон, усложняют проектирование. Необходимо усилить опорные конструкции, не загромождая ненужными колоннами площадь холла. Это пока под вопросом. В зале начались шевеления. Николь обернулась, наконец обнаружив Макса смотрящим в экран. Эмоции на его лице прочитать было трудно. У меня все. Теперь Сьюзен познакомит вас с набросками по дизайну. Стало чуть легче, когда ее место перед экраном заняла коллега. Однако расслабленность длилась недолго. Сьюзен с энтузиазмом рассказывала о совмещении классики и современных веяний в интерьере, целенаправленно смотрела на Макса и умудрелась шутить в процессе. Даже тембр голоса состервозно стального сменился на медово-кошачий. Взгляд так и вовсе был бесстыжим. Николь фыркнула. Хваткой и способной Сьюзен была и в работе, и с мужчинами. А теперь левица заприметила ягненка и навострила когти для охоты. Немало коллег уже успели попасться в этот капкан, и лишь немногие везунчики уцелели. Вот только едва ли Макс Бейл мог оказаться в роли добычи. Нет, скорее это будет схватка хищников. Из-за финал Николя ручаться не могла. Выступление оставшейся части команды оказалось интересом Макса не вызвали вовсе. Он скучающе скользил взглядом по экрану, все больше чиркая в блокноте. Когда Бетти закончила свой рассказ о детских зонах и села на место, в центр снова вышла Николь. Думаю, основные моменты ясны. Осталось довести до ума расчеты и доделать детали. Если вопросов нет, за работу. Вопросов не возникло. Макс изучал записи в блокноте, пока сотрудники покидали помещение. А Николь собирала папки на столе. Когда зал опустил, он медленно поднялся и подошел ближе. Николь старалась не поднимать головы, делая вид, что вообще не замечает его присутствия. Только сердце стучало, как бешеное, в ожидании вердикта. — Вы не слабо замахнулись, — серьезно сказал Макс и махнул рукой на чертежи. Заключить контракт с Альбертом Бушаром даже Эстер не смогла. — Сожалею. Такой удар по самолюбию. Представляю, как тяжело тебе пришлось. — Моё самолюбие в порядке. В том проекте я участия не принимал. Николь еле заметно фыркнула. — В таком случае поздравляю. Но, может быть, скажешь что-то по существу? «Конечно, если ты смотрел презентацию. Мне показалось, тебя это не заинтересовало. Или решил слиться, как только услышал имя заказчика?» «Отступать не по мне, Николь». Губы Макса растянулись в самодовольной ухмылке. «А что насчет проекта, то я к вечеру могу легко повторить ваши наброски и сделать примерные расчеты». «Да» карла говорила что ты гений». «Не стоит язвить, Николь. Проект хорош. Грамотно устроены стороны света, подъезды, рассчитана нагрузка. Мне нравится в стиле планировка. Удобно и современно. Но эта тема с потолками. Ты хочешь добиться легкости. Притом нагрузка на стены будет слишком большой». — Я, конечно, сделаю расчёты, но это и так видно. Представляешь, как сложно будет устроить это без дополнительных опор? — Естественно. Я закончил тот же факультет, что и ты. — Значит, ты понимаешь, что эту проблему решить будет нелегко без капитальной переделки проекта. Николь подняла подбородок, посмотрела с вызовом. — Струсил. — Струсил. Я не собираюсь капитально перекраивать проект. Если для тебя это кажется слишком трудным, ты можешь прямо сейчас пойти к Карле и отказаться от работы с нами». Макс поморщился и сжал зубы. Отвернулся на секунду. Посмотрел прямо, и на этот раз ехидства во взгляде не осталось. «Николь, зачем ты так? Как? Честно?» Грубо. Она подняла папки со стола, прижала их к груди и повернулась к выходу. «Извини, я привыкла работать с высококлассными профессионалами, которые не боятся сложных задач. Думала, ты такой же. Карла тебя нахваливала». Выдержка слабела с каждой минутой нахождения рядом с ним. «Я Чтобы унять дрожь в пальцах, Николь крепче сжала папки, шагнула к двери. Еще немного, и она сдастся, сломается. Но слабость — последнее, что хотелось демонстрировать этому человеку. Едва она переступила порог конференц-зала, Макс окликнул ее. — Я никогда не сдаюсь, Николь. — Не сомневаюсь. Чувствуя кожей на себе его взгляд, Николь выскочила в коридор, чтобы сделать вдох полной грудью.